Житие преподобного Афанасия Печерского. «Я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживёт. Исполнил Спаситель это слово, сказанное о Лазаре Четверодневном, и на преподобном отце нашем Афанасии, затворнике Печерском, желая, чтобы и мы исполнили слово богатого, сказанное о нищем Лазаре. «Если кто из мертвых придет к ним, покаются». Этот преподобный Афанасий был иноком в святом монастыре Печерском, проводя святую и богоугодную жизнь. После долгой болезни он умер. Братья отерли тело его и положили в пелены, как подобает умершему иноку. Усопший лежал непогребенным два дня по причине некоторого замедления. Ночью игумену было явление, и он слышал голос. «Человек Божий Афанасий два дня лежит непогребенным, а ты об этом не заботишься». Как только наступило утро, игумен пришел с братью к умершему, чтобы совершить его погребение. И вдруг они увидели, что он сидит и плачет. Все пришли в ужас, видя, что он жив, и стали его спрашивать, как он ожил и что видел или слышал. Он же в ответ говорил только одно «Спасайтесь». Но они стали еще больше упрашивать его, желая услышать от него что-нибудь для них полезное. Тогда он сказал им, «Если вам я скажу, то вы не поверите и не послушаете меня». Братья же обещали ему, что они соблюдут все, что он скажет им. Тогда воскресший сказал им, «Имейте послушание во всем к игумену, кайтесь каждый час и молитесь Господу Иисусу Христу, и его предчистой матери, и преподобным отцам Антонию и Феодосию, чтобы здесь, в этой обители, кончить жизнь свою и удостоиться быть погребенными со святыми отцами в пещере. Ибо эти три вещи выше всех добродетелей. И если кто исполнит все это, как подобает почину, блажен будет, только бы не возгордился. Опрочем, не спрашивайте меня, но умоляю, простите меня». Сказав это, он пошел в пещеру и, затворив за собою двери, пробыл там безвыходно двенадцать лет. Никогда после того он уже не видал солнца, беспрестанно день и ночь плакал, вкушал лишь немного хлеба и воды, и то только через день, и во все это время не сказал никому ни одного слова. Когда же приблизилось время кончины Афанасия, он призвал братью и сказал им все то, что говорил прежде о послушании и покаянии и почил с миром о Господе, и положен был с честью в той пещере, где подвязался. По своем представлении преподобный Афанасий посредством чудотворения известил братью о своем блаженном состоянии. Один из иноков по имени Вавила, страдавший много лет болезнью ног, принесен был к мощам блаженного Афанасия, и, прикоснувшись к телу его, тотчас же исцелел. И с того времени до самой своей смерти никогда не страдал никакой болезнью. Об этом явлении своего преподобного исцелителя Вавила, как поведал братья, среди которых был и Симон святой, а писатель жития этого. Когда я лежал и кричал от боли, внезапно вошел блаженный этот Афанасий и сказал мне, «Приходи ко мне, и я исцелю тебя». Я хотел было его спросить, каким образом и когда пришел он сюда, но он вдруг стал невидим. Поверовал явившемуся мне, я попросил, чтобы меня принесли к нему, и вот ныне получил исцеление. С этого времени уразумели все, что преподобный затворник Афанасий угодил Господу и удостоился блаженства. По Его святым молитвам досподобимся и мы, воскреснув по смерти греховной, пожить богоугодно и в покаянии, и потом получить жизнь вечную о Христе Иисусе, жизнодавце нашим. Ему же слава с Богом Отцом и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.